Глава 36. Нарядные Ленны и Адуляр с улыбкой на лице встретили нас наверху, прямо на выходе из сокровищницы. Не знаю, сколько времени прошло, даже не помня толком, как мы поднимались. Кажется, не разжимая объятий, не прекращая неистовых поцелуев и сумасшедших ласковых слов. Линна рассыпалась поздравлениями, обняла и расцеловала нас. Заботливо наложила на мою ладонь светлую мазь. Рана тут же затянулась, перестала соднить. Я взяла руку на Ореша, но тот с несколько виноватым видом показал абсолютно чистую кожу. «Драконья регенерация», — объяснил. Адулер ограничился чуть ворчливым пожеланием счастья, причудливо сплетенным с благодарностью. «Наша девочка», — произнес: «Я долго ждал, что кто-нибудь из потомков или ваша вернётся». Я глянула на Нареша. «Не может быть! Неужели эта гора некогда принадлежала моему прапрадеду?» Тот улыбнулся, не выпуская меня из кольца рук. Похоже, как только осознал, что может спокойно обнимать меня даже с не самыми пристойными намерениями, отпускать я вовсе не собирался. Когда несколькими переходами и лесенками мы спускались в наш парк, все уже дожидались. Собрались вокруг уставленного разнообразными яствами стола. Ох, нулина и расстаралась. И с любопытством следили за нашим приближением. Я с улыбкой отметила, что Саи и Мин сидят рядом, держась за руки. Неужели помирились? Как же я рада. Все странные ореши с подружкой стояли у другой стороны стола. «Что случилось?» – бросилась к нам Нария. «Мы с Элизой только что поженились». Огорошил на ореш. Поддержал пошатнувшееся меня, выглядя до неприличия счастливым. «Это что же, свадьба такая? Я как-то немного иначе себе представляла». Нария застыла, хлопая длинными ресницами. Реверия переводила недоверчивый взгляд с меня на дракона и обратно. Отвернулась сердито, похоже, справляясь со слезами обиды. Сая пискнув, вскочила и бросилась мне на шею. «Поздравляю, Лис! Я так за тебя рада! А мы с Бином тоже собирались вас удивить, только...» Она помрачнела. «Ох, да, меня-то драконы признали, судя по всему, у них и выхода другого не было, после того, как Наореш отдал сердце. А вот Бина по-прежнему разыскивают и могут упечь в Академию. Я собирался поднять вопрос о климеархов, архов», произнёс Нареш, усаживая меня за стол. Опустился рядом на скамью. «Но на это нужно время. Мы с Лис отправляемся к королю». «Может, Линна не будет возражать, чтобы и пока здесь остались?» «Предложила я». «Против твоего брата, детка, я возражать не стану», произнесла появившаяся Линна, пропихивая еще одно умопомрачительно пахнущее блюдо между двумя дымящимися. Нария вздрогнула, и Риверия удивленно оглядывалась, похоже, не видя старушку. «Девушки как раз устроились за столом справа от нас, напротив Бина Саи». «Брата?» — не поняла. Посмотрела с недоумением на Наареша. «В нем тоже течет королевская кровь», — признал Серебряный. «Поверь, для твоего отца это будет такой же неожиданностью. Похоже, в далекой молодости инферны сводили его с ума». «Мама говорила, что мой отец из богатых аристократов», — пробормотал Бин. «Но я не думал, что до такой степени». Она тщательно скрывала. Ухнув, сай, сползла по спинке сиденья. Вскочив, Бин похлопала ее по щекам, поднес воды и, лишь обнаружив осмысленный взгляд, сел обратно. Обнял русалку, прижимая к себе с видом «никому не отдам». «Давно вы знаете?» — мрачно спросил он Ариша, видимо, еще не переключившись с обращения к магистру и наставнику. Иначе ты не прошел бы через печать, скрывавшую вторую половину острова. Но я думала, это лис помогла. А я думала, вставила я, обернувшись к серебряному. Это ты вложил мне в голову спуск преодолеть ее? Такое невозможно либо королевское разрешение, либо кровь. К сожалению, меня сильно задержал Элри Малиль, все пытался донести королю и дождаться ответа. Эльф достаточно силен, иначе не был бы ректором. Но ореш поморщился, видимо, вспоминая не очень приятные часы, проведенные в разборках с ректором, а то и под стражей. Не удивлюсь, если он еще из боем вырвался оттуда. Прилетел ведь к нам, а не через портал пришел. «На него бы донести!» – буркнул Бенемар. «Но почему тогда я сам не смог пройти? Я ведь столько раз пытался!» «Ты же знаешь про драконий артефакт?» На него завязаны все заклинания, и королевских наследников с детства приобщают к нему через кровь. А тебя не инициировали, поэтому не все возможности крови доступны. Видя, что мы болтаем, Линна принялась накладывать угощения в тарелке, причем такие порции, какие молодые девушки, следящие за фигурой, обычно стараются не употреблять. Хозяин дома первым принялся за еду. Второй отреагировала невесть, откуда взявшаяся белка. Заскочила на скамью, положила лапы на стол и принялась вынюхивать что-то такого вкусненького. Линна сразу же поставила перед ней блюдце и щедро цыпала рыбки в соусе. Довольно заурчав, Белка всем своим видом показывала, что готова здесь жить. И даже, так и быть, откажется от поимки мелкой нечисти, которой в жилище дракона не водится, понятное дело. Следом и все мы потянулись к еде. Желудок свело от голода, желание расслабиться, переварить случившееся. Бокалы наполнились зелёной настойкой из артеньи. и все всё-таки я не хотел бы отсиживаться тут», — мрачно произнес Бин, прерывая молчаливое поглощение пищи. Сэй вздрогнула, скинула на него фиолетовые глаза. «Я с тобой», — пробормотала на всякий случай. «Ты можешь рассказать все мне», — предложила я хотя в глубине души понимала, как ему хочется посмотреть в глаза королю, найти, осознать что-то для себя. «Могу», — согласился Бин. «Но там мои сестры. Если Академию ждет перетряска, я должен быть рядом с ними». Дракон, медленно понимающе кивнул. «А больше свадьбы не будет?» — встряла Нария, которую проблемы Академии волновали мало. «Нет, я понимаю». Добавила, смутившись, что основное между супругами происходит в сокровищнице, но обручение будет, — кивнул дракон. Скорее всего, по законам королевства. Для меня все, что случилось в сокровищнице, стало безумно ценным, важным и бесконечно дорогим. Но я даже не предполагала, что это уже и есть свадьба по драконьим меркам. А как же... Ох! Бросив взгляд на наореша, остушевалась и поплотнее укрепила щиты. И, наверное, всё-таки стоит дождаться благословения отца. И пышную торжественную церемонию тоже хотелось бы. Ведь это объявление всему королевству, кто будет править, унаследует престол. Только глядя на моего широкоплечего мужчину, я не была уверена, что смогу дождаться благословения и церемонии. А сможет ли он? если считает, что мы уже женаты. И хочу ли, чтобы ждал?» Нариш бросил на меня взгляд, от которого сделалось жарко. «Алина не будет возражать, если я выйду замуж в этом платье?» спросила, чтобы вернуть мысли к церемонии и не провоцировать дракона на опрометчивые поступки. «Я тебе еще лучше сделаю», — прошелестела прямо над духом «Ладно», — постановил хозяин дома. Пойдём все вместе. Надеюсь, король сможет отсрочить твою выдачу на несколько дней. Это уже говорилось Бину. Пойдем? переспросила я. Признаться, почти предвкушала, как мы снова полетим. Хотя, конечно, супругу принцессы подрабатывать ездовым драконом не очень солидно. Даже больше, чем магистру. «Портал». Приподнял бровь на ореш, явно снова забравшись в мои мысли. «Ах, да». Я и не подумала, ведь все так просто. Снимать платье и возвращаться в обычные джинсы было жаль. Но Нариш поддержал меня, тоже нарядился в одежде земли. Мы не знали, что нас там может ожидать, поэтому остановились на удобстве. Конечно, я очень надеялась, что с отцом все в порядке. Нариш ведь время от времени ходил к нему, держал в курсе. Но и противники могли активизироваться, перейти к решительным действиям. Договорились встретиться во дворике через полчаса. Без помощи Линны я долго разбиралась бы с застёжками и шнуровочками платья. Да и волосы пока прочесала. Оставалось только впрыгнуть в брюки и выбегать. Однако выбежать не успела. Рядом у двери на Орише звучали голоса, и я притормозила, прислушалась. «Нара не из драконов!» Я застала конец пламенной речи Нарии, но примерно представляла себе содержание. «Так вышло, ничего не поделаешь», — отозвался на ореш. «Неужели Эриверия тебе совсем не нравится? Вы ведь так давно знакомы. Все советовали ей дождаться, когда твоя сокровищница наполнится, когда ты сможешь выстроить другой дворец, что ты все равно в ближайшее время не сможешь жениться, а ты…» Не желая подслушивать, да и выслушивать, я приблизилась. «Иногда полезно смотреть на дракона, а не на величину его сокровищницы» произнесла, взяв на ореша под руку. «Для людей любая сокровищница привлекательна!» Презрительно фыркнула Нария. «Мне только жаль, что именно мой брат попался на это!» До вчерашнего дня я даже не подозревала о ее существовании. И да, для меня привлекательно все, что связано с Наарешем. «И сколько камней ты увозишь с собой?» Холодно глянула она, заставив растеряться. У меня и мысли не возникло растаскивать сокровища и сокровищницы. «Поговорим, когда вернусь». Серебряный отодвинул ее в сторону. Фыркнув, Нария потопала куда-то через парк, наверное, утешать расстроенную подругу. А к нам подоспели Инферн с русалкой. Бин захватил рюкзак, и я же свой решила оставить здесь. Как и Белочку. Ей тут было привольно, к тому же Лина присматривала. Несколькими переходами мы перебрались еще в одну часть замка. На этот раз явно официальную. Все тут было рассчитано на гостей и приёмы. Исчезла некая очаровательная теплота, домашняя обстановка, какая царила там, где остались наши спальни. Дракон завел нас в большой парадный зал, в центре которого возвышалась уже знакомая конструкция из мабиума. При нашем приближении подкова вспыхнула. Дракон взмахнул руками, словно посылая некие команды. Вероятно, позывное, чтобы в королевском дворце творили проход. И спустя ещё несколько минут мы вышли в королевской приёмной. Запах родного дома ударил в ноздри, вышибая непрошенные слёзы. Нареш обнял меня, прижал к себе. Нам навстречу вышел вечный портальный поверенный отца в сопровождении нескольких гвардейцев. Так всегда встречали пребывающих, даже тех, кто передал верные магические позывные. «Ваше Высочество!» — воскликнул. Я сейчас же доложу его величеству. «Добрый день, Верт», — кивнула я, Надива быстро вспоминая правила этикета, входя в привычную роль. «Буду ждать его в своей гостиной». У отца могла иметься масса запланированных и незапланированных дел, и я решила, что самым лучшим будет провести ревизию собственных покоев. Наверняка все это время он усиленно поддерживал версию моей болезни. И хотя теперь она уже не актуальна, Я решила раньше времени не шокировать дворец. Коротким семейным ходом провела друзей в свои покои. К моей радости, никаких его принцессы там не обнаружилось. А я уж боялась, что отцу пришлось нанимать какую-нибудь актрису под заклинанием внешности. Правда, наверняка он старался как можно меньше подданных посвятить в происходящее. Скорее, какого-нибудь лича подсадил бы или голема сварганил. Впрочем, на этот раз король слишком быстро разобрался со своими королевскими делами. Ворвался к нам в гостиную, окинул цепким взглядом моих спутников, но не затормозил ни на минуту. Лис, что случилось, детка?» «Папа!» Я и не заметила, как оказалась прижатой к родной груди. Щеки вспыхнули с некоторым смущением. Он же тут волновался, получив весть, когда я открыла медальон. Нужно было хоть записку послать мия шасхин что происходит вдоволь меня намев произнес король вам лучше присесть ваше величество отозвался мой муж или все таки пока еще жених в любом случае мой нар нам предстоит долгий разговор